единственное, но однако весьма существенное, что объединяло их это армейская подтянутость, точность и решительность, быстрая ориентировка и смелость, качества, которые приобретаются только службой в армии, ее суровой и мудрой школой воспитания. И Вальков, подмечая в них эти качества, невольно вспоминал себя и все то, что дала ему самому армия, что осталось в нем навсегда, помогая идти по той трудной счастливой дороге, которую он сам себе выбрал. Вальков незаметно любовался и про себя гордился своими молодыми помощниками, и ни на кого бы их не променял. Всех троих как бы объединяло это незримое, но вполне ощутимое, однако, армейское братство. В закон боя, погибая погибаян товарища вручай, в сегодняшней их трудной борьбе мог проявиться в любой, самый неожиданный момент. И тут Вальков был уверен, что его парни не трогнут. Они были и остались солдатами, не самым лучшим, благородным и самом прямом смысле. И Вальков, не давая спусков и поблажек, как и положено в армии, продолжал воспитывать из них бойцов, солдат нового, тоже важного и опасного фронта. Недаром Леров как-то смеясь заметил, что ему все время кажется, будто он сменил только часть, только род войск, только форму, но остался солдатом, навсегда солдатом. Нет, славные у него парни, и он из них сделает опытных бойцов, передаст им все, чем богат сам, с радостью передаст, Они это заслужили. Рядом с Леровым и Ибадовым полноватый невысокий Вальков со своими залысинами и мешочками под глазами, казался действительно дядешкой. Тем более, что оба помощника относились к нему с подчеркнутым почтением и даже каким-то оттенком уважения. А тут еще сначала Леров, а потом уже при его содействии и Ибадов познакомились с Ниной. По наблюдениям Валькова и особенно Полины Ольстовной, девушка что-то уж очень уверенно стала командовать обоими в те редкие часы, когда молодые оперативные работники оказывались свободными от службы. Вдобавок Нина все чаще теперь возмущалась перегруженностью отца работой и других сотрудников тоже такой заботливости Вальков почему-то раньше не замечал. И когда дочка ласкаясь гладила его по щекам и уверила, что он плохо выглядит и что нельзя в конце концов забывать о здоровье и отдыхе, он старался прогнать от себя мысль о том, почему это она стала вдруг такой внимательной. Однако на работе, в обращении со своими молодыми помощниками, Вальков старался избегать каких-бы то ни было намеков. В тот день, после совещания, зайдя вместе с ними к себе в кабинет, он деловито объявил: "Так, поговорили. "И надо браться за дело. Очень долго говорили", подтвердил Ибадов. "Хотя и не впустую", рассудительно уточнил Леров. "Ну, что ж вот", продолжал Вальков, тяжело опускаясь в кресло за столом. "Дела у нас такие. Ты, Гоша, отправляйся к Жене Гусева. Задание сам понимаешь, деликатное. Женщина убита, горем. Осторожно её разговори, выясни, с кем дружил Гусев, с кем во вражде был". Как вообще вёл себя? А той барышне, боже тебя упаси заговаривать. Вот если сама начнёт, то, пожалуйста, слушай. Заодно обстановочку посмотри, и все такое. Понятно? Её, кстати, как зовут? Галина Григорьевна. Ну вот. Потом к соседям зайди, тоже аккуратно так поговори. Все понятно, Алексей Макарович кивнул чебатой головой Леров и широко улыбнулся, отгребая с лба упавшие волосы. С женщинами у меня всегда разговор получается. Э, пользуюсь. Иба до встретих словах усмехнулся, блеснув черными узкими глазами, а Вальков иронически заметил: Смотри только, не используй во зло это исключительное доверие. Что вы, Алексей Макарович, испуганно воскликнул Веров, заливаясь краской. Неужели вы думаете, что я? Ладно, ладно, перебил его Вальков, сам слегка смутившись, неожиданно получившимся намёком. Задание тебе дано, выполняй. Ты, значит, ты, повернулся он к Ибадову. Надо изучить всех, кто живет на Цветочной или рядом. Машаля того проходного двора остановилась. Это тоже учти. И кто поздно вернулся домой в тот вечер, понял? Осторожно только, чтобы никого не спугнуть, и не насторожить. Найди людей, которым можно доверять. Но и главного не говори, а ну, словом придумай что-нибудь. Я очень постараюсь, Алексей Макарович, прижал руки к груди и бадел. Очень. Это твоё первое самостоятельное задание, Вальков погрозил пальцем. Гоша рядом не будет, и меня тоже.